Заключение под стражу Заключение под стражу – это наиболее строгая мера пресечения, и поэтому ее применение имеет под собой дополнительные гарантии соблюдения прав граждан, дополнительные условия ее применения. Лицо, взятое под стражу, физически изолируется от общества и содержится под охраной. Заключение под стражу может быть применено только если лицо, в отношении которого избирается данная мера пресечения, подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, и при этом нет возможности применить к нему иную более мягкую меру пресечения. Лишь в исключительных случаях и к тому же при соблюдении специальных условий эта мера пресечения может быть избрана в отношении лица подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Данными специальными условиями признаются следующие обстоятельства. Первое. Подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации. Второе. Его личность не установлена. Третье. Им нарушена ранее избранная мера пресечения. Четвертое. Он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. Заключение под стражу в отношении несовершеннолетних может быть применено, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Лишь в исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. Заключение под стражу на стадии предварительного расследования применяется по судебному решению. Механизм принятия решения о заключении лица под стражу следующий. Первое. Сначала прокурор, либо следователь, дознаватель, с согласия прокурора, выносит постановление о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства. Второе. Постановление с необходимыми приложениями направляется в районный или военный соответствующего уровня суд. Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном статьями 91 и 92 УПК, то постановление и прилагаемые к нему материалы должны быть представлены судье не позднее, чем за 8 часов до истечения срока задержания. Третье. Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу рассматривается судьей единолично в судебном заседании в течение восьми часов с момента поступления материалов в суд. В судебном заседании участвуют подозреваемый или обвиняемый, прокурор. защитник, если последний участвует в уголовном деле, или подозреваемый или обвиняемый ходатайствует о таком участии. Здесь также вправе участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, следователь, дознаватель. Между тем неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания не является препятствием для рассмотрения ходатайства за исключением случаев неявки обвиняемого. без обвиняемого решение о заключении его под стражу может быть принято только в случае объявления обвиняемого в международный розыск. подозреваемый же задержанный в порядке статьи 92 УПК обязательно должен быть доставлен в судебное заседание. Судебное заседание начинается с объявления судьей, какое ходатайство подлежит рассмотрению. Затем судья разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права, обязанности и ответственность. После чего прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его. Далее заслушиваются другие явившиеся судебное заседание лица. Четвертое. По итогам рассмотрения ходатайства судья выносит одно из следующих постановлений. Первое. Об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Второе. Об отказе в удовлетворении ходатайства. Третье. О продлении срока задержания. Продление срока задержания Допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановлении о продлении срока задержания указываются дата и время, до которых продлевается срок задержания. Пятое. Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство. Копии постановления прокурору, подозреваемому или обвиняемому. Шестое. Данное судебное решение подлежит немедленному исполнению. После обращения судебного решения к исполнению лицо, в производстве которого находится уголовное дело, должно незамедлительно уведомить кого-либо из близких родственников подозреваемого или обвиняемого при их отсутствии других родственников, а при заключении под стражу военнослужащего, также командование воинской части, о месте содержания его под стражей или об изменении места содержания под стражей. Когда вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве меры пресечения заключения под стражу возникает в суде, то решение об этом принимает суд. по ходатайству стороны или по собственной инициативе, о чем выносится определение или постановление. Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в течение трех суток со дня его вынесения. Суд кассационной инстанции принимает решение по жалобе или представлению не позднее, чем через трое суток со дня их поступления.